Глава шестая. Святая Земля. Часть первая. Плато располагалось на высоте 4000 метров над уровнем моря и было полностью выжжено солнцем через разреженную атмосферу. Юлиан Менс сидел на твердой земле, размытой больше временем, чем ветром или водой, и наблюдал, как волны мягко разбиваются, о скалы убегают обратно. Противоположный берег исчезал далеко за горизонтом, и невооруженным взглядом невозможно было его увидеть. Сильный ветер развивал ильные волосы юноши. Это озеро называлось Намцо и находилось тысячи километров вглубь земли от самого южного побережья этого континента. Оно имело площадь почти 2000 квадратных километров и служило местом высадки как торговцев, так и паломников. После акклиматизации к высоте новоприбывшие отправлялись на ландкарах или пешком в Святую Землю, где восьми метровая гора под названием Канченджанга служила оплотом церкви земли. Пейзаж уже валяли двигающиеся где-то вдалеке люди в черных одеждах. Юлиан наблюдал за ними последние три дня. Голубовато-лиловое небо словно магнитом притягивало его взгляд. Глядя на это небо, Юлиан вспомнил глаза девушки, с которой его познакомил по план на базе снабжения Дэйан в звездной системе Пурисон. Ее глаза блестели и оказывали почти физическое давление, убеждавшее Юлиана, что в них нет места для него самого. Если он правильно помнил, ее звали Катерозы по прозвищу Карин, Фамилия Жил скользнула из памяти, но он был уверен, что видел ее раньше. Она была красивой девушкой, впечатляющей во всех отношениях, и ее невозможно было забыть. Кто-то присел рядом с ним, краем глаза он заметил ухмылку Оливера Поплана. «У тебя голова не болит? Я в порядке. Я ведь моложе вас, капитан, так что лучше адаптируюсь». «Думаю, с тобой вся в порядке, раз ты можешь так отвечать», — фыркнул Поплан. Вытянув перед собой длинные ноги, Паплон прищурился и посмотрел на огромный голубовато-фиолетовый купол над ними. В жизни его интересовало только то, что находится за пределами этого так называемого неба, и трех дней с момента приземления на поверхность этой бесполезной планеты было достаточно, чтобы он затасковал, потому что лежало на другой стороне атмосферы. Пилот Ас говорил, что ему никогда не суждено было жить на Земле, но это было всего лишь его эго. Юлиан пока не чувствовал тоски по дому, но рано или поздно, думал юноша, Он согласился с Попланом. 13 июля Юлиан вместе с четырьмя попутчиками сел в предназначенный для них лендкар и отправился на гору Канченджанга, расположенную в 350 километрах к югу. Его сопровождали капитан Оливер Поплан, капитан Борис Конев, прапорщик Луис Машенга и член экипажа с чересчур громким именем Наполеон Антуан де Ототор, Неверно остался в надежных руках администратора Маринеску и навигатора Вилока. Такие меры предосторожности позволяли им покинуть планету в любой момент, если что-то случится. Маринеску и Виллок попрощались, оставили их на берегу озера и, погрузившись на корабль, скрылись за горами. Земля напоминала кадры из черно белого фильма, прерываемый лишь разными коричневыми оттенками высоких гор. К тому времени, как Создатель добрался до этой пустынной земли, его ящик с красками наверняка был почти пуст. Атмосфера и солнечный свет жестко пекли кожу, Панорамная линия горного хребта была столь резкой, что ее можно было нарисовать вручную. На самом деле, чтобы добраться до горы Канченджанга, им понадобится 12 часов. По пути они поставили палатки и разбили лагерь для ночлега. На такой высоте не стоило переоценивать собственную выносливость. Путешествие за 10 тысяч световых лет к Земле только для того, чтобы потерять сознание от высотной болезни, было бы похоже на глупую шутку. В кузов они набили космическую еду, лекарства и скромный набор серебряных слитков для милостыни, Борис Конев, возивший сюда несколько групп паломников, по опыту знал, что такой ворда милостыни имеет здесь ценность и пойдет он только на пользу. По его словам, здесь все были рады получить даже простой подарок. По пути они время от времени встречали возвращающихся паломников и обменивались с ними приветствиями, тем временем Конев делился различными сведениями, которые он узнал о земле. Даже после неизбирательной атаки военных сил антиземной коалиции, получивших прозвище «Войска Черного флага», в живых осталось около миллиарда жителей, но это число быстро сократилось. Почти все они покинули свою бесплодную родину и перебрались на другие планеты, но и среди тех, кто остался на Земле, пролилось немало крови, сначала из-за необходимости выживания, а затем из-за разницы в убеждениях. Борис Конев не знал подробностей, Что он знал наверняка, так это то, что те земляне, которые упали с высоких руководящих постов, сражались между собой только для удовлетворения своей воинственности и жажды власти. «Значит, нынешнее вырождение Земли можно связать с этим бессмысленным конфликтом?» — спросил Юлиан. «Кто знает. Прошло 800 лет с тех пор, как закончился отчет западного календаря, по которому мы здесь жили. Это изолированное интровертное общество. Я бы удивился, если бы оно не деградировало». Еще более удивительным было то, что эта постоянно вырождающаяся земля вернулась к тем же методам влияния, которые изначально привели к ее падению. «Я надеюсь, что в главном отделении церкви есть что-то вроде справочной или архива», произнес Елеан задумчиво. «Даже если есть, нас могут не впустить туда. Если они будут в состоянии повышенной готовности, то и при попытке проникновения отреагируют соответствующим образом. Хотя можно попытаться на этом сыграть». В любом случае, Юлиан понимал, что они ничего не смогут сделать, пока не соберут больше информации, и не начнут действовать, опираясь на нее. Но адмирал Ян, который наверняка предполагал, что здесь происходит, допустил этот безрассудный план, а значит, считал, что его подопечным и по силам найти что-то полезное. На следующий день Юлиан и остальные достигли оперативной базы церкви Земли, более тысячи метров вершины горы Кончанджага когда-то пронзавшее лазурное небо, были снесны ракетами, что придало ей вид заброшенной достроенной пирамиды. Между плотой и вершиной горы пролегал глубокий овраг, группе Ильяна пришлось оставить ландкар и карабкаться по скалам, чтобы успеть до наступления темноты. Пройдя через огромную дверь толщиной 60 сантиметров, сделанную из нескольких слоев старей свинца, они оказались в просторном помещении из голого бетона. Толпа верующих, одетых в черное. Сидела и ждала, когда их пустят. Юлиан прикинул, что их было около 500 Когда он, с рядом с ними, пожилой мужчина с седыми волосами, который явно уже какое-то время сидел на одеяле, с добросердечной улыбкой протянул ему корзину. Уловив смысл этого жеста, Юлиан поблагодарил его и принял кусок ржано-пшеничного хлеба, а затем спросил, откуда он. Пожилой мужчина назвал планету, о которой Юлиан никогда не слышал. «А ты откуда, молодой человек?» «Физан». «Это гораздо дальше. Я впечатлен, что ты проделал такой путь в стальюном возрасте. Твои родители хорошо тебя учили. Спасибо». Юлиан стал еще менее благосклонно относиться к культовым бычам церкви Земли теперь, когда он увидел простодушных людей, чьим благочестием они воспользовались только для того, чтобы восстановить свою эгоистичную власть. Пока Юлиан осматривал свое окружение, небольшая внутренняя дверь открылась, и все увидели группу людей, похожих на священнослужителей низшего уровня, или тех, кто занимался аскетической практикой. Они начали смешиваться с верующими, чья простая черная одежда соответствовала их собственной, в обмен на водонепроницаемые мешки с милостыней, которые они принимали с религиозными песнопениями, они раздавали путеводители по комплексу. Юриан сделал то же, что и другие паломники, стараясь как можно сильнее скрыть лицо. «Это подземное убежище», — с откровенным презрением сказал Борис Конев, когда они впервые вошли в комнату. Одно время высшее армейское руководство мирового правительства скрывалось в этой крепости, руководя отсюда войной с колониями. Возможно, вы слышали хорошие отзывы об этом месте, но... защищенные в своей крепости от внешнего мира стенами из толстого камня, массивными боевыми системами и очистителями воздуха, эти военачальники наблюдали, как на поверхности их планеты разворачивалась трагедия. У них было много вина и женщин, не говоря уже о идее, и они рассчитывали долгие годы наслаждаться спокойствием своего подземного рая. Это привело в ярость командира войска Черного флага», который, понимая, что полномасштабная атака будет бесполезной, вместо этого взорвал один из гигантских ирригационных каналов, проходящих под Гималаями, отправив миллионы тонн воды в их подземное логово греха. Из 12 и тысяч человек, оказавшихся внутри, только 100 удалось избежать смерти от утопления. Юлиан внимательно изучил выданный им путеводитель, думая, что, возможно, в нем описана история крепости. С другой стороны, ни одна религиозная организация ни в прошлом, ни в настоящем никогда не раскрывала верующим свою инфраструктуру, финансовые дела и подлинную историю. Что бы там ни было написано, скорее всего, это окажется ложью. В путеводителей числились большая часовня, склеп, зал собраний епископов, зал собраний архиепископов, Комната аудиенции великого епископа, исповедальня, комната для медитаций, комната для допросов, а также несколько больших и маленьких комнат. Были, конечно, еще помещения для паломников и столовая, но никакой справочной или архиве не упоминалось. «Эй, найди там жилище, монахинь!» «Боюсь, такого нет, капитан». «Означает ли это, что мужчина и женщина живут вместе?» «Я поражен. Возможно, даже немного завидую, что вы все еще готовы пойти туда, учитывая обстоятельства». Полушутя сказал Юлиан, вставая с рюкзаком в одной руке. По сигналу священнослужителей, паломники послушно выстроились в ряд и медленно прошли через дверной проем. Когда они последовали общему примеру, Юлиан остальным вручили небольшие пирки, на которых были написаны номера комнат. Юлиан, по план, Конев, Машенга и Доттер быстро уточнили, кто где живет. Машенга и Доттер поселили в одной комнате, остальные оказались в разных. Было ли это случайно или намеренно? Юлиан задумался. Прежде чем он смог проследить мысль до конца, Шепот восторга и волнения пронесся по освященному флуоресцентным светом коридору и верующие упали на колени у стены. Причина их почтения стала ясна, когда Юлиан заметил торжественное приближение процессии в черном. «Это его преосвященство, великий епископ!» — донеслись волны шепота. Юлиан последовал их примеру и встал на колени, насторожно наблюдая за фигурой в центре процессии. Он не просто носил черное. Именно черная одежда придавала ему хоть какое-то ощущение формы. Вот как мало ощущения присутствия производил этот старик. На самом деле настолько мало, что Юлиан задумался, не смотрит ли он на голограмму. Его ноги почти не издавали звуков. Цвет его кожи был почти неотличим от лоресцентного освещения. Его глаза, казалось, были устремлены на что-то далекое за пределами этого приходящего мира. Юлиану захотелось узнать, есть ли что-нибудь внутри его тела. «Узреть лик его преосвященства великого епископа!» Прошептала старая верующая, стоящая рядом с Попланом, со слезами благодарности, струящимися по ее лицу. «Это шанс, который может выпасть раз в жизни! Какое случайное благословение!» «Если б я мог...» — уныло пробормотал про себя Поплан. «Я б лучше прожил жизнь, вообще его не видя!» Поплан не увидел у великого епископа никаких морщин или даже мускулов. «Это лишь сухая оболочка человека...» который выглядит так, будто сгорел бы за пару мгновений, если бы его кремировали. Подумал он. Архипископ было около 30 лет. Его исключительное продвижение по званиям было не результатом его владения доктрины или глубины веры, а скорее его способности как прирожденного светского человека. Если бы на Земле существовало бюрократическое общество, он мог бы править с его вершины, но поскольку такой структуры больше не существовало, Он вошел в церковь Земли и закрепил за собой должность архиепископа всего за год или два. Он знал, что лучше не говорить никому, что единственное, чему он поклоняется, это собственная находчивость. Я так понимаю, наша ветвь на планете Один уничтожена. К сожалению, кажется, что это так, архиепископ Девилья. Епископ, который, вероятно, прожил вдвое больше, чем его начальник, склонил голову от стыда. Барон фон Кемель Мертв. И, похоже, все последователи церкви приняли мученическую смерть. Вы говорите барон фон Кюмель? Какой никчемный человек. Для чего он жил и ради чего умер?» На церкви епископа привлекнуло мрачное облако разочарования. Его кабинет представлял собой просторную, но низкую комнату, наполненную девять веков назад душами утонувших. Хотя сама мысль об этом, если бы ему задали такой вопрос, не то чтобы он ответил, он назвал бы смехотворно абсурдной. «Даже если в нашей неудаче виноват барон фон Кюмель, не слишком ли мы торопимся?» Голос старого епископа был подобен голосу императора, критикующего тактическую ошибку своего высшего генерала. По крайней мере, именно так архиепископ решил интерпретировать это, глядя на своего гораздо более старого почнённого с в глазах. Вторжение имперского флота неизбежно, поэтому о таких неудачах не стоит беспокоиться. Мы сможем вернуться к убийству императора, как только окажемся в безопасности». «Действительно, мы не можем допустить, чтобы наша святая земля попала в грязные руки этих эритиков. Не волнуйтесь, его преосвященство великий епископ уже принял меры». Губы архиепископа сложились тонкую улыбку. «Зная, что мы смогли подобраться так близко к императору, нет причин думать, что мы не сможем приблизиться к адмиралу.